Он выглядел именно так, будто собирался сделать это. Низенький человек, с сердитым выражением лица, прямой как гвоздь, и цвет его кожи имел странный фиолетовый оттенок. На рояле стоял большой портрет прелестной молодой девушки. Я спросила, кто это, и он ответил, что это его дочь. Значит, он сам был отцом. Мы перешли к делу. Он, вероятно, понимал, ради чего я пришла и велел немедленно принести документы, а потом положил их на стол и пролистал все признания вины, показав их мне. «Я смотрю на вещи глазами матери. У меня сын, который рисковал жизнью на противоположной стороне. Нужно это понять. И, наверное, Рейх может проявить понимание». «Нет», — сказал он. В Гримстаде с этим работает генеральный штаб. Если мы позволим себе уступить, то с таким же успехом мы можем отказаться от ведения войны в целом. Но я полагала, что такое великодушное помилование могло бы оказать большое психологическое воздействие на людей здесь, в стране. Я говорила также о Кнуте Гамсоне, о том, что он чувствовал себя патриархом в родных местах, что он принял это так близко к сердцу. Тогда он ответил, «Конечно, его имя известно и в Германии. По этой причине я подумаю о помиловании двух двадцатилетних». Мы тут же ухватились за это обещание и принялись благодарить его, словно те двое были уже спасены. Я еще раз попросила за двух юношей из Гримстода, прежде всего за них. Кнут был мрачнее тучи, когда я обо всем рассказала ему. Тут нам позвонил человек, у которого сын был осужден на смерть. Он сказал, «Остался только один выход. Гамсун должен телеграфировать Гитлеру». Мне было трудно объяснить звонившему, что и этот выход уже закрыт для нас. 10 мая прозвучали выстрелы. Помиловали лишь двух двадцатилетних из Кристиансанна. То был день скорби в Серланне, но и в Нёрхальме тоже. Глава пятая Обе наши девочки выросли, вышли замуж. Элинор жила в Германии, Сесили в Дании. Он писал им редко. Редко, потому что правая рука почти совсем вышла из строя. Сесилия прятала свои письма. Письма к Элинор остались после нее в пустом доме в Германии. Письма к Сесилии, написанные дрожащей рукой, дают некоторое представление о его теперешней жизни. Некоторое, потому что была цензура. В 1942 году, после инсульта, еще слабый от перенесенного воспаления легких, он пишет. «Я живу теперь все время в детской, переболев воспалением легких, и могу похвастаться, какое здесь солнце благодаря пяти окнам. Да, огромное спасибо за табак, но тебе не стоит хлопотать и слать мне посылки, мне всего хватает». Ты пишешь, что сожалеешь о том, что не получаешь ответа от своего старого папы. Мне трудно выводить буквы. Смотри, например, я собирался написать «Ты пишешь и пишешь». Но забыл второе слово. Рад узнать, что ты занимаешься живописью, уверен в твоем таланте. Нам надо устроить дома твою выставку. Если бы только я не был такой развалиной, и если бы не война. Мама сейчас в Осло, она должна серьезно обсудить с врачами болезнь Эллинор. Я медленно поправляюсь после воспаления легких, но мне уже не будет легче писать буквы. Новое письмо до Рождества 1942 года. «Благослови тебя, Бог, за новую посылку с табаком. У тебя хорошая память, если ты помнишь и обо мне тоже. Так удивительно, что я начал крошить твой табак для трубки, Он крепкий, и я смешиваю его с той дрянью, которую получаю по карточкам и которая не имеет с ним ничего общего. Но после смешивания с твоим получается все, что я не пожелаю — и Гавана, и Вирджиния, и Куба. Чертовски жаль, что мы ничего не можем послать себе и твоему мужу. Во всем мире сейчас творится чертовщина, и если бы я знал, что в Турции лучше, я поехал бы жить туда». Последние слова были своего рода шуткой, будучи еще молодым писателем, он побывал в Турции, возвращаясь домой из сказочной страны.